Не то доктор. Его, как и меня, тоже не спрашивали, но он энтузиастически высказался за побег, причем брался сопровождать иноземцева с Никитиным через Черкесские горы, чтобы избежать возможной погони. Ему сказали, что никакой погони не будет, пока беглеца хватится, они уже будут в Крыму. Тогда Прохор Антонович в качестве своего вклада в рискованное предприятие предложил ящик с пистолетами. Они, где в дороге, пригодятся, а ему совершенно не нужны. — Зачем же вы тогда их покупали? — с улыбкой спросил Никитин. — Не покупал. Подарили? — Один рот, мистер. Я его вылечил туземными травами от застарелого ранения. Платить им было нечем. Так он мне дуэльные пистолеты отдал. Очень хороший Хотите, принесу показать. Пистолетами Олег Львович не заинтересовался, а вот насчет туземных трав полюбопытствовал и, похоже, угодил прямо под копыта любимого доктора конька. Тюхенхельфер расцвел и произнес целую речь в прославлении горской медицины, ради знакомства с которой он, оказывается, и приехал на Кавказ. Если верить доктору, туземные лекарства и лекарь Исаиба Много лучше европейских врачей они умели исцелять огнестрельные раны. При помощи разных природных средств и самых простых инструментов они деобрабатывают раневой канал, так что у их пациентов никогда не бывает гангрены. неведомы в горах ампутации, при если нужно, Саиб способен произвести даже трепанацию черепа. Мы с Никитиным слушали с огромным интересом. Известно, что люди военные боятся мгновенной смерти меньше, чем ранения. Заражение крови и антонов огонь свели в могилу куда больше народу, чем лихая гибель на поле брани. Олег Львович особенно заинтересовался словами доктора о том, что... Пораженный пулей горец всегда первым делом вырывает из подкладки ком ваты и затыкает ею рану. Это останавливает кровь. А кроме того, вата бывает пропитана особым травяным раствором, препятствующим нагнадению. «Говорят, на вершине Каратау, — Прохор Антонович показал на гору, с юга нависающая над Серноводском, — растет, — Некий цветок Акчой, по описанию разновидность так называемого Эдельвейса, будто бы в ясный день на рассвете под воздействием лучей восходящего солнца, на нем выступает какая-то особенная роса. Если в этот момент Акчой сорвать и истолочь, получится превосходное кровоостанавливающее средство. Как бы я желал добыть этот цветок?» Но для того пришлось бы с вечера карабкаться на высоту в семьсот сажени и мерзнуть там всю ночь. С моей одышкой и вечным бронхитом это невозможно, разве что кто-нибудь исполнит это за меня. Он жалобно обвел нас взглядом, однако добровольцев лезть на каратау за каким там цветком не сыскался. Капитан поворотился к Олегу Львовичу и спросил, «Так что, сударь мой, насчет Севастополя? Клепер у меня славный, не идет, летает». «Не могу», — коротко ответил ему Никитин. «Есть одно обстоятельство, и не договорил, а иноземцев расспрашивать не стал». К этому разговору больше не возвращались. «Не могу» и «кончено». Капитан, видно, знал, что Олег Львович слов на ветер не бросает. И отступился. удивительные они были люди, оба. А я все думал, как бы мне заполучить Олега Львовича для разговора с глазу на глаз, и начинал опасаться за исход. Уж очень велика казалась разница между этой компанией и обществом моих петербургских приятелей. Представить себе Никитина рядом с Кискисом Бельским и Летиной Самборской было трудно. Разговор то стихал, то оживлялся, но тишина не смущала присутствующих. Голбаций, покончив с своим туалетом, начал вырезать узор на какой-то палочке. Он ни разу не обернулся в нашу сторону и все поглядывал в окно, будто находился в карауле. Если завязывалась беседа, в ней участвовали только доктор и Никитин. Я помалкивал из робости. Капитан же вообще был не из разговорчивых.